Глава третья. Диабет или Маша? Маша стояла перед зеркалом голая и пыталась посмотреть на саму себя. Тело ее было рыхлым, белым, в растяжках и складочках, в мелких шелушащихся точках, и взгляд с него соскальзывал куда-то в сторону, будто с масляного. Она замечала пыль на подоконнике, оброненную тест-полоску с коричневой каплей крови, и вытертый ковер под ступнями. Но тело не давалось. Маша тоже не собиралась сдаваться. Она воспитывала в себе силу воли, а, а поэтому сдаваться было никак нельзя. Время шло. Оксана ходила из комнаты в комнату, громыхала стеклом и хлопала дверцами шкафа. А Маша стояла и пыталась взглянуть. Стояла и пыталась... До выхода из дома оставалось пять или десять минут. Позавтракала торопливо, с наслаждением заталкивая в себя обезжиренную безвкусную еду, потому что много и вкусно есть было нельзя. Сахар подскочит. Кольнула инсулин в живот привычным движением, подержала ватку со спиртом, уколола плохо, и из крошечной ранки вытекла кровь. Потом полистала ленту в телефоне, и вот, нашла это упражнение чёртова как полюбить и принять себя. Маше только этого и не хватало. Она выключила свет в комнате и зажгла тусклую настольную лампу. Скользнула к окну. Там, в прямоугольниках теней, в тишине и темноте ее тело отражалось призрачным силуэтом, в который Маша и смогла всмотреться. Ожидания не подвели. Полная, с торчащим мясистым подбородком, медленно перетекающим в шею, с жирными и дрожащими ляжками, с салом на руках, на щеках, еще и живот барабаном. Никакой в ней не было красоты или грации, никакого очарования юности, только одышка от лестницы на пятый этаж и куча бесформенных свитеров, которые делали ее похожей на глыбу айсберга, но хотя бы не обтягивали эти чёртовы складки, складки, складки. Маша не понимала, как такое у себя можно принять. Врач-эндокринолог говорил ей, что это все диабет. При втором типе часто встречается ожирение. Слишком много глюкозы у нее в крови. Организм не справляется даже с уколами. Надо много двигаться, ходить и плавать. Надо контролировать количество еды. Надо... Надо, надо и надо. Надо и складки. Вот и вся ее жизнь. Оксана, проходя мимо комнаты, костяшкой пальца побарабанила по двери. «Выходим!» И Маша только сейчас заметила, как далеко за окном по улице бредут люди, сутулые фигуры с затянутыми удавками капюшонов, и представила себе, как кто-то равнодушно скользнет взглядом по окнам, наткнется на озеро слабого света, а в озере этом стоит она, Маша, совсем-совсем без одежды. Огромная, неподъемное даже для себя. И мигом кинулась за просторными джинсами и очередным свитером, на сегодня голубым. Что там насоветовали? Найти в себе хотя бы что-нибудь прекрасное или очаровательное? Глаза зеленые, глубокий травяной цвет, или трогательно курносый нос, или россыпь веснушек по щекам. Но Маша видела только белизну сала. Может, виной всему полутемное окно и смазанный силуэт? А может, и сама Маша, которая настолько устала от собственной жизни, что все чаще и чаще чувствовала себя скорее старушкой, чем старшеклассницей? А может, просто упражнение дурацкое попалось? Проверила сумку. Старая шприц-ручка с 12 единицами инсулина на случай, если в обед сахар вскарабкается под небеса. Протеиновый батончик. Единственная сладость, которую Маше можно было съесть, не опасаясь глюкометра, исплющенная шоколадная конфета. Если сахар упадет ниже четырех, то Маше надо будет срочно его приподнять. Ее бросит в холодный пот, бешено заколотится сердце, и она едва переводя дыхание от радости, съест эту конфету, обычную, нормальную, вкусную, целую конфету всю подчистую, и долго будет катать ее на языке, и наслаждаться молочной сладостью, и тянуть, и... «Мария!» — крикнула Оксана уже из прихожей. «Иду!» вдвоем они спустились к машине. Папа еще спал, ему не надо было вставать до рассвета на работу и ехать по пробкам через весь город. Он мог пролежать до двенадцати, и только тогда пойти готовить обед. Маша завидовала ему, самую малость, но любила так сильно, что даже зависть это была какая-то ласковая и спокойная. Из разряда «я тоже так хочу, но не особо страдаю из-за этого». Оксана громко цокала каблуками, рылась в сумочке в поисках ключей, прогревала салон, а Маша стояла у расплывшейся кривой лужи и вспоминала свое отражение в окне. «Не хмурься, морщины будут», — посоветовала Оксана и поправила пальцами идеально уложенную челку. Маша скупо кивнула в ответ. Всю ночь ей снился Сахарок, Саханечка, лысый и в корках, в незаживающих болячках, с печально усталым взглядом пожившего кота. Он спрашивал у хозяйки только об одном — Почему она умерла и не забрала его с собой? Маша не знала, что делают в таких случаях. Наверное, на время отдают в приют, а потом выпускают на улицу, кастрированного, если никто так и не забрал. Только вот кому сахарок нужен? Даже крохотные котята-облачка сидели в приютах до тех пор, пока не становились вечно подозрительными и злющими котами с колтунами в шерсти и торчащими ребрами. «А уж больной и старый кот...» Маша улыбнулась. «Слишком много сахара для одного диабетика». Она все еще примеряла диагноз на себя, словно платье на четыре размера меньше. Оно рвалось и скрипело, растягивалось, но вернуть было нельзя и снять невозможно. Обычно у детей выявляют диабет первого типа. Они рождаются сразу с ним или рано узнают о своей болезни и быстро привыкают к новой жизни. А как к ней не привыкнуть, когда от этого зависит буквально все? Маша же столкнулась с диабетом чуть больше года назад и еще помнила, какое на вкус сливочно-фисташковое мороженое. Она теперь мечтала съесть тарелку картофельного пюре, молочного, с долькой тающего масла но Оксана варила для Маши исключительно картошку в мундире, потому что остальные варианты мигом поднимали ей сахара. У подвала орали коты. То ли от голода, то ли перед дракой, и бабка с первого этажа высовывалась в форточку и кричала на них. Дармоеды, мол, погодите, пока каша сварится. Двор никак не хотел просыпаться, нежился и зевал, заполнялся сонными прохожими. Маша приглядывалась к орущей компании. Может, Виталию Павловичу вообще было лень возиться с приютами, и он вышвырнул сахарка за порог. Любовь Анны Ильинишны к древнему коту была такой сильной, что не шла у Маши из головы, не рассеивалась, прорастала в ее собственную память крепкими узловатыми корнями, и Маша почти не пыталась бороться с ней. Сон был долгий, горячечный. Маша то просыпалась, взмокшая от пота, то снова проваливалась почему-то в тесную комнату сауны, где Сахарок лежал на боку и дышал распахнутым ртом, а она пыталась поставить ему укол инсулиновым шприцем и гладила и уговаривала, что вот же она, Анна Ильинична, никуда не делась, всегда будет с ним. Сахарок смотрел неверяще, тёрся лысой шершавой головой о ладони, и горбился, как маленький одинокий старичок. Маше и во сне было его невыносимо жалко. А если представить, как Сахарок сидит под козырьком подъезда, бездомный, и на голову ему капает дождевая вода с крыши, и он не понимает, почему так и где теперь его хозяйка. Маша не могла смотреть даже рекламу фильма Ахатика, сразу же подступали к горлу слезы. Оксана посмеивалась над ее чувствительностью, и Маша прятала это глубоко внутри. Но мысль не уходила. «Я же могу его забрать, приютить». Маша не заметила, как они забрались в машину, привычно юркнула на заднее сиденье и спряталась там, где было ее место. Они выехали со двора, разбрызгивая из-под колес воду в дроблённой плёнке льдин, и мимо Маши понеслись серые улицы, автобусы, спрятанный за запотевшим стеклом город. Оксана в дороге молчала, и даже если ей надо было с Машей серьезно поговорить, то она озвучивала это прежде, чем сесть в машину, и поглядывала в зеркало, как Маша до дома ёрзает и напряженно глядит перед собой, не понимая, в чем провинилась. Чаще всего эти поездки проходили в тишине. Маша словно забывала о приемной матери, а Оксана непроницаемо белела накрашенным лицом. Сегодня Маше было о ком подумать. Анна Ильинична подобрала сахарка на улице взрослым и взбалмошным котом. В первые дни их совместной жизни он драл когтями входную дверь и требовал выпустить его на свободу. Но вареное мясо, молоко в блюдечке и куриные сердечки — В конце концов сломили его сопротивление. Анна Ильинишна и сама в сердцах порой говорила ему ⁇ Иди, мол, только не возвращайся потом, не попрошай ничей. но дверь все равно не открывала. За их двором на теплотрассе обитала свора бездомных собак, и Анна Ильинишна боялась, что сахарка мигом схватят. Кошки пропадали, не успев появиться. Соседка грешила на пенсионера Савельича с первого этажа, который рылся в мусорных баках и даже летом ходил в вонючем полушубке. Но доказательств у нее не было, а Сахарка очень уж хотелось спасти. Анна Ильинична не понимала, как он столь долго прожил на улице при всех своих болячках. А потом вспоминала саму себя. На работе она бегала бодро и живо, забывала и про сердце, и про единственную слабенькую почку, а стоило выйти на пенсию, как все полезло, посыпалось, разошлось по швам. В постоянной опасности тело сахарка сжималось в пружину, а когда Анна Ильинична принесла его под курткой в квартиру, подмороженного, хрипло и почти без звука, мяукающего, коту незачем больше стало выживать. Теперь с каждой пенсией Анна Ильинична первым делом запихивала визжащего сахарка в переноску и добиралась в самую дешевую ветеринарную клинику в соседнем городке, а потом покупала для кота таблетки и уколы. Толкла до серого порошка в ложке, училась колоть то в холку, то в безволосые лапы, гладила и просила прощения за эту боль. Ей нравился бесконечный и монотонный уход за котом. Она варила бульон для себя и общипывала с костей жилистое мясо, чуть подсаливала гречку для сахарка, перетирала ему свежие огородные кабачки в кашицу и кормила чуть ли не с ложки. Он великодушно позволял ей любить себя, а она наслаждалась его компанией. Обычная история о двух одиночествах, которые нашли друг друга — и зажили, если уж не хорошо, то получше, чем было. Чем не идеальный конец? Только вот это был не конец. И, по-видимому, теперь Машиной задачей стало превратить унылую точку в запятую, взяться за кота самой. Маша не умела принимать решений. Оксана, горделивая и даже высокомерная, в этом смысле взяла все материнские заботы на себя, и решала ее проблемы, порой даже перегибая палку. Например, могла прийти в школу и лениво поинтересоваться у математички, с чего бы вдруг то и вздумалась перечеркнуть контрольную красной ручкой и не давать исправить оценку. Или тянул за косы девчонок во дворе, если те били Машу и сыпали ей в глаза песком. Маша знала, что в любой беде сможет прибежать к приемной матери, и спрятаться за ее длинными худыми ногами, на которых Оксана стояла так надежно, что без труда выдерживала и Машин вес. Это мешало. В магазине Маша застывала перед витриной, искала этикетки без сахара и буравила взглядом йогурт с персиком или лесными ягодами, не зная, что лучше взять. Выбор казался очень трудным. Машу, словно дирижабль, огибали другие покупатели. Врезались ей в бока пластиковыми корзинками, а она стояла и стояла, безвольно протянув руку к сияющей витрине. В конце концов появлялась нагруженная Оксана, хватала первый попавшийся йогурт с какими-нибудь семенами льна и буксировала ее на кассу. Маша и сама не понимала, в чем сложность — выбрать персики или чернику, Но решиться не могла. А вдруг она пожалеет о своем выборе? Вдруг ей до слез захочется другого, как только захлопнется набитый пакетами багажник? А вдруг? Вроде бы глупости, на которые и внимания обращать не стоит. Но так было во всем, Во всем начиная с жалких йогуртов. Оксана с первых дней поставила запрет на домашних животных. Неважно, пекинес это или хорёк, и Маша не решалась запрет нарушать. Она отказалась от этой мечты, как отказывалась от пирожных, плавленного сыра или сосисок. Маленькое ограничение, не более того. Оксана прибавила громкость в магнитоле, привлекая Машу на внимание. Парковка у школы, блеклые головы фонарей и бесконечные вереницы из ярких рюкзаков и шапок. Маша сгорбилась — У нее сегодня контрольная по физике, а еще она не доделала домашнее по русскому языку. Успеть бы переписать его на перемене, сгорбившись у подоконника в женском туалете. Да и вообще. На крыльце сидела беременная трехцветная кошка и тоскливо провожала скрывающиеся за дверью ноги. Не кричала, не бросалась вперед, просто сидела в молчании и ждала, когда кто-то поманит ее. Или, быть может, покормит сосиской из мягкой дрожжевой булочки. Огромной и несбыточной и для кошки, и для Маши мечты. Маша пробежала мимо, не присматриваясь. Всюду ее теперь окружали кошки. Спрятаться, бояться контрольной, а не собственного безволия. Не думать о сахарке. В школе было не лучше. И ладно бы Машу травили. Били за гаражами после уроков, окунали лицом в снег. Она даже мечтала об этом порой перед сном, переваливаясь с одного широкого бока на другой, думая, что так было бы проще находить оправдание своей бесконечной меланхоличной тоске. Но одноклассники ее попросту не замечали. Маша согласилась бы на шлепки и хохот, плакала бы после уроков над примерами в столбик, и расплывались бы под рукой сине-фиолетовые чернила. Но школа оставалась такой же пустой и бессмысленной, как мир вокруг, как Машаны планы, как и сама Маша. Здравствуйте, вежливо сказала она, протискиваясь мимо директрисы в пое, но ее снова никто не заметил. Порой Маша сомневалась, что существует на самом деле. Может, дело было в том, что ее одноклассники выросли. Их занимали вопросы поступления, будущей профессии и далеко уже не первой любви. Маша помнила, как было в младших классах. Сначала кто-то пустил слушок, что от нее воняет тухлятиной, и каждый считал своим долгом подойти поближе, нависнуть и втянуть воздух так, чтобы ноздри слиплись. Маша толкала мальчишек, а они хохотали и морщились. Правда же воняет. Маша мылась каждый вечер и каждое утро, по два-три раза в день переодевала белье, даже стала брать с собой в школу запасные блузки, но хохот продолжался. Потом начались пакости. Она шла к доске, а кто-то чихал и морщился. Дружное гнусавое гудение сопровождало каждый ее удар по волейбольному мячу. А после школы молчаливая компания с серьезными лицами провожала Машу до подъезда, чтобы снова ударить противным визгливым смехом ей под лопатки. Маша убегала, пряталась от них в учительском туалете, ждала, пока завучиха соберется домой, и борьба делала Машу живой, настоящей. Это было беззлобно и по-детски, но задевало. Каждая усмешка, косой взгляд — Записка с призывом помыться. Каждый день, когда она тряслась перед школой и больше того боялась показать Оксане свою слабость, Оксана сразу явится на разборке, и от этого насмешек станет только больше. Маша, конечно, слышала все эти истории про тухлые яйца в портфеле, следы от ботинок на спине и кровяную тягучую слюну, проворованные из раздевалок вещи и толпу нагрянувших мальчишек, пока ты стоишь, голая и напуганная. Но такого никогда не было. Просто насмешки и обидное прозвище. Деддомовская. Она вспоминала об этом, выкладывая в кабинете учебник по физике и пенал в виде плюшевого медведя. Теперь у нее хотя бы была соседка по парте. Такая же бессловесная и бесцветная девочка-моль Юля, которая обожала расковыривать прыщи на подбородке и общипывала секущиеся волосы. Но в младших классах Маша сидела одна, терпеливо снося все насмешки и плача лишь от этой деддомовской. Она прожила в доме малютки всего несколько месяцев, пока папа с Оксаной оформляли документы, и мало что запомнила из того времени. Память вычистила ластиком, и даже оставшиеся резиновые и серо-белые катушки выдула из головы. Только не запоминай. Смазанная и нечеткая, будто подсмотренная в дневном сериале по телевизору. Нянечка с растрепанными кудрями, которая повторяла «не реви», даже когда Маша не ревела. Глыба матраса под локтем и свет луны, от которого нельзя было спрятаться даже под подушкой. Можно сказать, что из одной любящей семьи Маша попала в другую, тоже не из самых плохих, но вот эта дед-домовская прицепилась к ней намертво. Может это было единственным, что отличало Машу от других, кроме выдуманного запашка. Теперь вот и диабет добавился. Бой с мешками под колком, как ни странно, объявила учительница. Она упирала один кулак правой в столешницу с такой силой, что дерево под ее рукой жалобно скрипело. Раздувалась и краснела, кричала. Как они могут быть такими жестокими, когда девочка осталась без родителей? Как могут они, малолетние и бездушные, травить ребенка за трагедию? Разве это достойно человека? Учительница была молоденькой и несдержанной, швыряла тетрадки по всему классу, На переменах курила в окошко, но не жалела на детей ласки, и к ней тянулись и любили обнимать ее при встрече все, кроме Маши. Но учительница бралась именно за нее, и во время таких вот пяти минуток человечности что-то проступало на ее лице, неуловимо напоминающее Оксану, и крохотной Маше хотелось забиться под парту, исчезнуть, превратиться в пыль. Потом пришла одна мама, другая. На всю школу гремели скандалы, что нельзя педагогу так вести себя с детьми, доводить их до слез, Тянулись и вялые пикировки, и крики на весь этаж, но... Но к тому времени от Маши почти отстали. Переключились на что-то или кого-то другого, и она выдохнула с облегчением. И Маша исчезла из жизни класса. Так и повелось. Друзей или приятелей у нее не было, и некому было позвонить после болезни, спросить про домашнее задание. Оксана и это взяла на себя, сама связывалась с учительницами и записывала четким каллиграфическим почерком упражнения в Машин дневник. Вынужденное одиночество Маше даже понравилось, или, быть может, она просто слишком хорошо убедила себя в этом. Контрольная прошла спокойно. Русский худо-бедно списался на перемене, хоть вечер у Анны Ильиничны испутал ей все карты. Приближался обед, долгожданный и пугающий. Есть к 12 часам хотелось страшно. Она могла иногда сгрызть пресную сушку за пару часов до еды или пила воду из каждого встречного фонтанчика. Но ни поварихи, ни школьная администрация, ни поставщики продуктов, никто не вспоминал про диабетиков, а поэтому обед оставался лотереей. Перед столовой она забежала в туалет, привычно сполоснула руки, пробила палец иголкой и сунула багровую каплю под тест-полоску. Глюкометр сыто пискнул, чавкнул и выдал ей четыре с половиной. Маша заулыбалась. Четверка – Это значит, что она сможет нормально поесть, не опасаясь молчаливых, тяжелых Оксаниных взглядов перед ужином». Может, даже укусит корочку серого душистого хлеба или выпьет глоток компота с сахаром, такого сладкого, что язык прилипнет к зубам. Хлопнула пластиковая дверь в соседней кабинке, и Маша принялась торопливо запихивать глюкометр в сумку. От салфетки крепко пахло спиртом. Маша прижимала ее пальцем, выскальзывая обратно, в облако теплого осеннего света. Мир казался ей таким радостным и распрекрасным, что хотелось зажмуриться. Забылось и утро, и вчерашний вечер, и безволие. Остались лишь четверка на тусклом экранчике, солнце и предчувствие обеда. Школьный туалет был не лучшим местом для приступа счастья. Тут пахло хлоркой и сыростью, капало из ржавого носика крана. А кафельная плитка темнела от наслаивающегося грибка, с которым боролись год от года, всегда проигрывая. Но Маша не могла не улыбаться. Она вихрем, сама удивляясь скорости и ловкости своего тела, сбежала по ступенькам и в высоких дверях столовой едва не столкнулась с кем-то. Ученик этот, сутулый и рыжий, Выходил с растягаем в руке и, казалось, спокойно мог пройти по Машиным ногам. Она отшатнулась, сбилась с шага и пригляделась. Это, кажется, Костя из параллельного класса. Маша запомнила шапку его космата рыжих волос. В первый класс он пришел огненный, лохматый, и в памяти у Маши остались огромные пепельно-сиреневые шары букета у него в руках — И эти вот волосы. Цветы давно рассыпались в прах, но прическа у Кости осталась прежней. Веснушчатый, с длинным носом и оттопыренной губой, он прошел мимо, свесив руки, и Маша сразу же забыла об этой встрече. Она подбежала к столу, заглянула в первую попавшуюся тарелку. Суп. Гороховый и густой. Манка на молоке. Удар по ее только-только восстановившемуся сахару. Хлебная запечённая котлета на белом тарелочном боку. А еще сахаристый чай. Такой нестерпимо приторный, что из него леденцы можно было делать. В плетенке издевательски сиял белый хлеб. И голодная Маша сразу перестала улыбаться и присела на дальний край общей лавочки. Ее снова не заметили. Не подумали прервать разговор или подвинуться, только учительница гаркнула на кого-то и продолжила орудовать ложкой в гороховой гуще, причмокивая от удовольствия. Маше до трясущихся потных ладоней хотелось есть. Подкатили слезы. «Ну почему? Почему она не может проглотить всю манку и вытереть тарелку краюхой белого хлеба?» почему вынуждена оглядываться и искать в чужих плетенках тусклый и невредный хлеб, а классная руководительница снова начнет гаркать, чтобы Маша не вертелась и ела побыстрей. Скоро звонок. Она и правда похлебала супа, все же стянула с чужого стола кусочек хлеба и отломила четвертинку, а корку затолкала поглубже в белые куски, чтобы не соблазняться лишний раз». В сумке её ждали два огурца и груша, которые Оксана клала с вечера, чисто вымытые и вытертые бумажными полотенцами. Но Машу это утешить уже не могло. «Будешь?» — спросила вдруг Юля Моль, и Маша только тогда заметила, что в столовой пусто. Разбежались по углам дежурные, сгребли в одну звенящую кучу тарелки, плеснули мыльной водой на крошки и густо желтые капли супа. Классная тоже куда-то подевалась по своим учительским делам. И тишина после гудящего, заполненного людьми зала ударила Машу по барабанным перепонкам. Чего? Будешь, говорю. Я помню, что тебе нельзя, но ты с таким видом сидишь. Юля протягивала пирожок. Обычный пирожок, румяный такой, глянцевый, из духовки. Спасибо, что хоть не жареный. Липко-маслянистый, аппетитный. Маша сглотнула слюну. Пирожки, конечно, были под строгим запретом. «А с чем?» — тихонько, как заговорщица, спросила она. «С капустой и грибами». «Отломить?» Маша не успела подумать, слова рванулись сами. «Да, отломи. «Мука высшего сорта, белая». От нее сахар улетит в вышину. Возможно, дрожжи, и все в желудке забродит, забурлит. Маргарин или сливочное масло — новый приговор. Тушёная капуста с кусочками шампиньонов в сметане. Юля не успела протянуть ей половину пирожка, как Маша уже проглотила его, не разжёвывая. От пирожка во рту осталась слабая послевкусие и пустота. Маша разозлилась на саму себя, как злилась снова и снова. Нет, чтобы долго держать его во рту, рассасывать, наслаждаться запахом. Нет, чтобы отламывать по крохотному кусочку и сидеть, зажмурившись, до самого вечера. Она просто сожрала и не почувствовала. А дома глюкометр снова наябедничает цифрами. И Оксана вздохнет и посмотрит этим своим взглядом свысока. И даже говорить ничего не будет, или протянет лениво. Мария, это все-таки твое здоровье. И неизвестно еще что хуже. Юля Моль сидела напротив и смотрела на Машу с неприкрытой жалостью. Молчала. Маша поднялась под ее приговором взглядом, сгребла сумку и сказала негромко: Спасибо, вкусный. Да, не за что. Юля вернулась к кружке со остывшим чаем и зачавкала пирожком. Маша сбежала. В туалет. Закатать свитер, уколоть в жирную складку на животе несколько единиц инсулина. Только бы не видел, не знал никто о ее слабостях. До конца дня пирожок этот несчастный бурлил внутри Маши, а самой Маше хотелось прореветься. Она потратила долгожданную четверку на ту еду, которую даже не распробовала, не заметила, не почувствовала. С таким же успехом она могла съесть дольку шоколада на фруктозе, грушу из сумки или... Кишки схватывала, крутила, и Юля-моль косилась на нее, а Маша прижимала кулак к ребрам и кривила лицо. Ей даже не нужно было зеркало, чтобы в этом убедиться. К последнему уроку она преисполнилась мрачной решимости. Раз уж такая тряпка безвольная не может отказаться ни от хлеба, ни от пирожков, значит, будет воспитывать в себе силу воли, ответственность. Она прошла мимо курящих и давно уже не хихикающих на дне одноклассников. Снова заметила вдалеке густые рыжие волосы. Встала за крыльцом бассейна, чтобы не задувала в лицо и набрала номер Виталия Павловича. Она твердо решила спасать Сахарка. И пусть кто-нибудь — папа, Оксана, диабет, приют или собственная слабость — только попробует ей помешать.